Глава третья. Чего это? Илка был хмур и всем недоволен. Чего чего? Палка? Фыркнул Варка. Не видишь, что ли, палка в стакане? Фи, как грубо, надменно скривился Край. Грубо и примитивно, но люди вообще примитивны от природы. Не палка в стакане, а роза в бокале. Роза Голубые глаза Ланки распахнулись от изумления. В отполированной поверхности парадного стола смутно отражались пять тонких хрустальных бокалов. Бокалы были пусты. Из каждого сиротливо торчала сухая колючая палочка. Палочки господин Лунь наломал тут же в главном зале, по стенам которого спускались длинные высохшие плети какого-то растения. Итак, Прежде всего, необходима концентрация. — Ой! — перепугалась Жданка и дернула за рукав прилежно внимавшую Фамку. — А где мы это возьмем? — Сосредоточиться надо, — прошептала Фамка. — Именно! — подхватил Крайн, который раз демонстрируя превосходный слух. — Все, что от вас требуется, — это сосредоточиться и наполнить водой свой бокал. — А Роза! — пискнула Ланка. Роза должна расцвести. — Как это делается? — спросила Фамка, любившая четкие указания. — Не знаю, — усмехнулся край Вам виднее. Главное — сосредоточиться и пожелать. — Воду неинтересно. Может, лучше вино? — осведомился Илка. — Хоть сивуху, — последовал равнодушный ответ. Варка с Илкой переглянулись и дружно хмыкнули. Все было ясно Очередная уловка господина крысы. Заставить делать заведомо невозможное, потянуть время, а потом объяснить, что за полные неспособности учеников обучение отменяется. «Прошу!» Длинная, затянутая в черная рука взлетела в широком приглашающем жесте. Фамка честно пыталась сосредоточиться. Илка пялился на пустой бокал, чувствуя себя полным идиотом. Варка залюбовался игрой света в изломах хрусталя, засмотрелся на тонкий и замысловатый узор и напрочь забыл, что он здесь делает. ланка Ла заранее уверенная, что все это чепуха, думала о розах, белые с розоватой серединой, завернувшимися краями лепестков, прохладные на ощупь. Грохот, звон, сдавленный крик. Варка очнулся, готовый немедленно бежать. Перед жданкой среди осколков бокала красовался огромный бесформенный кусок льда из за льда сиротливым хвостиком торчала сухая палочка по твоему это похоже на розу сухо поинтересовался краин нет пробормотала бледная жданка а по моему похоже вступился варка ледяная роза разве не видно краин поднял кусок льда за прутик внимательно осмотрел со всех сторон и метко зашвырнул в камин. — Я не хотела, — испуганно отступила Жданка. — Оно само. Бокал был наверняка дорогой, старинный. Краин тяжело вздохнул, ушел и скоро вернулся с другим бокалом. Вода, — ласково, как тупому малолетнему ребенку объяснил он, глядя сверху вниз на Жданкину рыжую макушку, — не лед, а вода. Теплая. О своих словах он пожалел очень быстро. Однако отскочить успел. Варка, стоявшая с другой стороны, тоже. Жданка взвизгнула от боли. Брызги крутого кипятка, внезапно заполнившего хрупкое прозрачное вместилище, угодили ей прямо в лицо. Тонкий хрусталь не выдержал, треснул и раскололся. Кипящая белым ключом жидкость разлилась по столу, губя старинную добротную полировку. «Во дает!» — хмыкнул Илка. Однако он ни в чем не был уверен. Вряд ли нищенки с болота такое по силам. Скорее всего, это фокусы крайна. Жданка прикрыла голову руками и шустро шмыгнула заваркину спину. Укрытие привычное и пока что ни разу не подводившее. Два драгоценных бокала — а теперь еще и стол, и не какой-нибудь, а самый что ни на есть парадный. Варка, расправив плечи, глядел на Крайна с упрямым вызовом. Пусть рыжая дурочка кругом виновата, но наказывать ее он не позволит. Господин Лунь изучал их как алхимик сомнительный результат очередного разрушительного опыта. — Прачка, значит, — бормотал он в задумчивости, ухватившись за подбородок грузчик с болота а ну вылезай я больше не буду пропищала жданка из затощей спины своего защитника будешь иже еще как будешь на этот раз господин лунь принес из кухни медное ведро в ведре гулко перекатывалось толстое суковатое полено вот задание прежнее вода и цветущая роза получится Перейдем к следующему упражнению. Теперь у нее точно ничего не выйдет, — ехидно заметил Илка. Крайн молча глядел на него, слегка приподняв левую бровь. Ждал объяснений. Какие розы! Полена-то березовая! Посмотрим, — загадочно усмехнулся господин Лунь. Однако время шло, — осмотреть смотреть все еще было не на что. Пустые бокалы стояли на столе ровненьким рядочком, и никаких цветов в них не расцветало. Березовая полена тоже не желала покрываться розами. Запуганная жданка решила, что прекрасно обойдется без боевой магии Крайнов и даже близко не подходила к этому месту. Илка почти сразу бросил явно бесплодные попытки, предпочитая проводить время в обществе ланки под тем незамысловатым предлогом, что свет у него не получается, а в темноте сидеть неохота. Варка же целыми днями пропадал неведомо где и даже иногда, чудо из чудес, умудрялся пропустить обед. Домашние обязанности крайне Железной рукой разделил между всеми. Увернуться не удалось никому. Фамке досталась только готовка, занятие скучное, но не требующее особых усилий. Конечно, готовить кроме нее никто не умел. Но в умную Фамкину голову тут же забрела мысль, что господин Лунь ловко и ненавязчиво избавил ее от тяжелой работы. Впрочем, мысль была не самая мудрая. В конце концов, зачем это ему? Разве что по-прежнему не желает видеть перед собой чей-то истощенный труп. Так или иначе, у Фамки вдруг оказалось много свободного времени и даже впервые за несколько лет нашли силы делать что-то ненужное. Например, бродить по громадному залу с опаской, заглядывать в темные арки ведущих неизвестно куда проходов и раздумывать о том, какая странная жизнь должна быть текла в этих стенах. Она так и не смогла понять, высечен этот зал в скале или просто построен. Куски голого камня с поблескивающими жиодами кварца соседствовали с огромными слегка выцвевшими гобеленами, над нишей нависали сухие плети вьющегося растения, укоренившегося где-то высоко наверху. А дальше простирался кусок гладкой стены, покрытый сложной многофигурной росписью. Причем с первого взгляда было ясно, что просто стоящие на полу рассмотреть эту роспись не смогут. Крылатые и бескрылые люди на стенах мирно соседствовали и спокойно занимались своими делами. Особой разницы древние художники между ними не делали. Как-то раз вамка наткнулась на гобелен с весьма мрачным сюжетом. На переднем плане кипело жестокое сражение. Вдали полыхал пожар. Причем яркие языки пламени нисколько не выцвели от времени. На алом фоне неслись черные фигурки всадников. Другие фигурки в глухих островерхих капюшонах склонялись над чем-то, очень похожим на общую могилу. «Ничего не меняется», — с тоской подумала Фамка. «Сколько лет этому гобелену? А ведь и сейчас все то же». «Ничего не меняется», — раздался хриплый голос за ее спиной. «Время кусает себя за хвост. Люди никогда...» ничему не учатся фамка вздрогнула господин лунь умел подкрадываться бесшумно кто это спросила она указывая на единственную светлую фигуру среди буйства черного и красного человек на дороге ведущий от пожара прямиком в самую гущу сражения один на этой картине был выдкан белым шелком серебряной нитью. Светлый плащ, разметавшиеся по ветру белые волосы, улетающая легкость походки. Фигура казалась смутно знакомой. Именно она вначале привлекла Фамкина внимание. О, это Аглис Арморрон Абкирик, господин Утро, хозяин ветра и света рожденный век, который даже в учебниках именуют «столетием кровавого топора». «Значит, он ваш предок. Весьма отдаленный. Вообще наши родственные связи чрезвычайно запутаны». «А что он там делает?» спросила незаметно подкравшаяся любопытная жданка. «Где?» «Ну, среди всего этого» разъяснил присоединившийся к компании Варка. «И была та страна разорена войной и охвачена чумой, и проклята во веки веков!» пробормотал господин Лунь. Но сжалились прекрасные мудрые крайны, подхватил Варка, спустились с гор и, жертвуя собой, разгребли эту грязь, жестко оборвал его крайн. Это случилось пятьсот лет назад, но с тех пор, как мы видим, ничего не изменилось. Только Крайенов больше нет, так что проклятие прибудет с этой страной до конца. «А что это у него за спиной?» — спросила внимательная Фамка. «Лютня». «Лютня?» — изумился Варка. Я думал, это они меч так изобразили. Он был поющим крайном. Господин Лунь протянул руку, осторожно коснулся вышитой фигуры. Это редкий особый дар. А, ну да, тут же припомнил Варка. Деревья трепещут, травы, Преклоняются, горы отзываются, а люди так, вообще. Бывают времена, когда люди глухи к песням, и тогда это не дар, а проклятие. Варка быстро перевел взгляд с фигуры на гобелене на умолкшего Крайна. Но господин Лунь уже отвернулся от них и побрел прочь, прихрамывая сильнее обычного. вот вы где сидите один и опять печалитесь да а ты мне мешаешь жданка тихонько подобралась сзади и села на пол рядом с краином мешать печалиться это правильно господин лунь вздохнул и слегка подвинулся обняв руками колени Он скрючился на краю узкой, ничем не огражденной площадки, какими оканчивались многие коридоры замка. Перед ним была пропасть, скалы, сверкающий снежный туман. Горы во власти кромешного холода, но на площадке было тепло, как в доме. «Второй день обедать не приходите», — продолжал ворчать Жданка памочка ругается. Велела вас найти. Ну, ты меня нашла. Теперь уйдешь? Неа, хоть бы птицу свою пожалели. Она, небось, тоже голодная. Иди ко мне, милая. Жданка по-хозяйски стянула сонную цаплю с плеча Крайна, устроила у себя на коленях. Цапля приоткрыла круглый черный глаз, но протестовать не стала. Эта птица не пропадет. Здесь кругом полно горячих ключей. Значит, она сытая, а вы нет. Я сухарей стащу. Будешь сухарик? Буду. Некоторое время они задумчиво хрустели солеными черными сухарями, извлеченными из кармана Крайна. Вообще-то это неправильно, заметила Жданка слизывая с пальцев крупинки соли и последние крошки. Фамочка рассердится. У нее все сухари посчитаны. А что там? Это уже другая сторона гор. Там Загорье, да? выдумал тоже Загорье. Туман разошелся. Золотой солнечный отсвет прорвался меж опушенных инеем скал. Далеко впереди, чуть ниже, открылся кусок долины. Бледно-золотые полосы света, тонкие очертания деревьев, ряд легких голубых теней на снегу. Это сад. Зимой он, конечно, не так хорош. Сад? Ну да. Сад Крайнов. На самом деле он гораздо больше отсюда не все видно это внутренняя долина в которую не добраться снаружи сад а как же туда спуститься туда уже никто никогда не спустится почему с ходу ляпнула жданка и задохнулась от собственной глупости ах да а может тут сбоку какая нибудь тропиночка Нету никакой тропиночки. Но варка-то, наверное, смог бы. Убиться на этих скалах? Запросто. Замолчали. Сад дрожал внизу в сияющей снежной пыли. Послушай. Тяжелая рука легла на тощие жданки на плечо. Ты вроде не из пугливых. Рука была крепкой и упоительно теплой. Жданка едва не замурлыкала, как тощий, истосковавшийся по ласке котенок. Прижаться бы к нему, уткнуться носом в подмышку — да нельзя. Разозлиться и прогонит. «У нас на болоте?» — пискнула она. «Поугливых не бывает, я знаю. А сад?» «Саду нужно слушать песни, иначе он гибнет, дичает. Хотя бы отсюда, издали. Так вот, я крайне замялся». Я хотел бы спеть твоим голосом. — Ух ты! Жданка завертела рыжей головой, заглянула снизу вверх в его лицо. — А как это? — Ну, так просто. Петь будешь ты, а я... Я буду у тебя в голове. — Не страшно? — не Подумаешь, дело какое. Вы и так все время у меня в голове. Хотела добавить она, но не решилась. Варка жил, как в холодном тумане. Замок Крайнов поглотил его и медленно по капле растворял в себе. Часами сын травника бродил по коридорам, которых на нижнем уровне имелось великое множество. Вначале цель этих блужданий была самая простая — найти выход наружу. Варке не нравилось чувствовать себя узником. Не то чтобы ему хотелось покинуть это место. Честно говоря, он и не собирался его покидать. Но быть запертым насильно, да еще там, куда тебя заманили хитростью, этого он допустить не мог. Поэтому с самого первого дня принялся упорно обследовать все выходы из главного зала. Выходов оказалось больше сотни. Коридор, ведущий в кухню и кладовым, весьма обширным, но, разумеется, совершенно пустым. Остались лишь запахи – ваниль, гвоздика, корица, петрушка, перец. Еще один широкий проход к помещениям, которые Илка называл «сокровищницей». Но Варка подозревал, что это просто чуланы, из которых то одно, то другое извлекалось по мере надобности. Ряд высоких двухстворчатых плотно прикрытых дверей, незащищенных, однако, не только какой-то там магией Крайнов, но и простыми замками. Заходи, кто хочешь, бери что угодно. Варка провел там несколько часов, но в конце концов соскучился. Красиво, конечно, но всего слишком много. Играть с этим охоты не было. Даже у илки который проторчал там гораздо дольше. Проход в гардеробную, выход к ручьям, из которых приходилось таскать воду на кухню. Проход в мастерские. Просторные залы, загроможденные пустыми рамами ткацких станов, высокими пяльцами, подушками с коклюшками, мотками яркого, почти не выцвевшего шелка, потом огромная очень чистая кузня и далее множество разветвленных переходов, вовсе не похожих на какие-то жалкие подземные ходы. Чистота, простор, узкие окна-щели, под самым потолком, высокие стрельчатые своды, белые стены. Вначале Варка проверял их методично, ставя на стенах аккуратные крестики угольком. Некоторые круто опускались вниз. Их он отбросил сразу же, только заметил про себя, что, говоря о цепях в подземелье, крайне похоже не врал. А вот те, что поднимались вверх, Иногда, опираясь в крутые лестницы, пришлось исследовать один за другим. Некоторые не вели никуда, бессмысленно вливаясь в сеть остальных коридоров. В конце других виднелся слабый свет. Впервые увидев голубоватый луч, наискость лежащий на белой стене, Варка бросился к нему со всех ног, вовремя споткнулся. Повезло. Коридор Обрывался прямо в пропасть. варка осторожно подполз к краю и высунул голову. Щеки мгновенно обожгло лютым зимним ветром. Далеко внизу громоздился хаос из расколотых глыб и острых обломков. Скальные выступы торчали слева и справа и даже нависали сверху. Ни леса, ни антонного хозяйства видно отсюда не было. Варка тяжело вздохнул и потихоньку отполз назад, чтобы покинуть замок через этот выход, наверняка требовались крылья. Все прочие выходы на поверхность оказались ничуть не лучше. Главным его достижением была ровная площадка, сажений 40 в ширину, покрытая жухлой, присыпанной снегом травой. Трава росла странно, широкими рядами. подумав Варка заподозрил, что это грядки. Но этим бывшим огородом его успехи не ограничились. Вскоре он уже ничего не искал, а лишь бродил в скрещивающихся и переходящих друг в друга светлых пространствах, забывая о прошлом, теряя себя, и уже не мог с уверенностью сказать, кто он такой, Ивар Ясень, сын травника или некий всеми покинутый край Однажды он забрел в место, которое про себя назвал поющей комнатой. Настоящего окна тут не было, но одна стена, наверное, выходила в долину ручьев. Стена была ледяной, замерзший во время жестоких морозов водопад, несмотря ни на что, жил под слоем льда, тек, боролся, звучал, со звоном бился о прозрачную преграду. Квадратную комнату, полную холодного света, наполняла тихая живая музыка. С тех пор Варка просиживал здесь часами, слушал и смотрел, как, переливаясь, скользит подо льдом непокорная вода. Однажды до него вдруг донеслось пение. Сначала он не поверил. Мало ли как может звучать ручей. Незнакомые слова, никогда не слышанная мелодия. Но голос казался знакомым. Варка повернул и пошел к этому голосу, не задумываясь, едва сознавая куда идет на ходу шепотом повторяя обрывки слов подхваченные клочки мелодии пела жданка стояла напряженно выпрямившись тонкая тень в круге бледного зимнего света и пела так что у варки сердце рвалось из груди и на глаза наворачивались слезы так мог петь взрослый многострадавший человек но никак не рыжая, с ее легким нравом и простодушной жизнерадостностью. Здорово! А я и не знала, что так умею. Это я умею, то есть э, умел. А может еще? Давайте, а? Больше нельзя. Себя потеряешь. Будет два господина Луня. Один урод без крыльев а второй — рыжий с косичками. Для этого несчастного мира и одного слишком много. И вовсе вы не урод. Тогда научите меня. Научите? Боюсь, это невозможно. Но если хочешь, я попытаюсь. Варка отлепился от стены, на негнущихся ногах приблизился к сладкой парочке. Вы были поющим крайном. Прошептал он потрясенно. Увы, не стал пререкаться Крайн. Одна из моих потерь не самая горькая. А ты, чем топтаться сзади и шептать себе под нос, Мог бы и спеть в полный голос? Не мог. Что? Скромность не кстати, одолела. У меня тоже голос пропал. Это после болезни. Яростный взгляд широко распахнутых глаз был точно удар в лицо. Варка зажмурился и поспешно опустил голову. «Пой!» А он не посмел. «Снеги белые, пушистые, покрывали все поля». В непокорном горле родился отвратительный, хриплый бас. Варка попытался поправить дело и дал такого петуха, что плюнул с досады и немедленно заткнулся. Да, протянул Крайн. Особого сочувствия в его голосе не было. Ой, Варочка, — окорчилась Жданка. Как же ты теперь? Да ладно тебе. Я уже на всю жизнь напелся. Не больно ты и хотелось. Он твердо верил, что это правда. Ну, почти верил.